Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 24 июля 1904 года. Это первая возможность за много месяцев сделать запись в моём дневнике, а ведь мне о многом хочется рассказать. Моя медицинская практика успешно расширяется, и для всего остального остаётся очень мало времени. В начале этой недели я получил новости о моей статье: Причины и лечение трахомы в Османской империи. Её напечатает американский медицинский журнал. Я очень доволен. Это только начало моего исследования, но весьма обнадёживающе. Турция, как всегда, слишком многого требует. Я должен иметь навыки хирурга, анестезиолога, врача-патолога и дантиста. Люди здесь полагают, что я способен на всё, от вскрытия гнойника до определения пола ребёнка в утробе матери. И мне пока не удалось разуверить их в этом. Однако я не жалуюсь. Мне нравится моя работа, и я нуждаюсь в постоянном доходе. Вечный вопрос денег никогда не уходил на задний план. Несмотря на то, что Хэти и я с момента прибытия в эту страну не считали себя миссионерами, наша крайняя нужда говорит о том, что мы уж точно живем, как они. Местные жители слишком бедны, чтобы нам платить. Они приносят что-нибудь из ясного, например, курицу. Более зажиточные пациенты вообще не озабочены мыслями об оплате или ждут, пока вылечатся, а уж потом решают заплатить ли нам. Мы же месячно получаем небольшое содержание отеля Асырикса, которое в основном тратится на различные медикаменты. И мы, наверное, умерли бы с голоду, если бы не изобретательность и находчивость Хетти. Она посадила маис и овощи за домом, мы держим несколько кур и козу. Это, собственно, основа нашего существования. Изо чистою, кроме козьего молока и репы, у нас ничего больше нет. Иногда приезжает Пол и привозит в подарок французский сыр или бутылку итальянского вина или турецкие сласти для Томаса и малышки Элеанор. Хотя я знаю сам, он вовсе не раскошествует. Пол привозит местные сплетни с Тропизунда и Константинополя. Хетти предвкушает его визиты, Я думаю, ей очень не хватает умственной стимуляции Нью-Йорка. Политика всегда очень интересовала Хэтти, и когда приезжает Пол, мы допоздна обсуждаем все мировые новости и вообще любые сплетни, которые ему удаётся собрать на рынках Тропизунда. Мне очень нравятся такие вечера, хотя временами мнение Пола удивляет меня. Он полностью на стороне армян и считает, ошибочно, по моему мнению, что они стали объектом всяческого рода суровых правил и запретов, и всё по инициативе турок. Я не видел доказательств такой дискриминации и считаю турок вполне разумной нацией, толерантной и больше всего любящей поговорить. Пол очень мягкосердечный человек и всегда выступает на стороне слабых. У него слишком английское понимание честной игры, оно ещё не пришло в соответствие с со одесскими реалиями.